Глава 8. На следующее утро Фабьен примерила и забраковала три наряда и выругалась про себя, когда поняла, это всё, что она взяла с собой. Свидание с привлекательным мужчиной было последним, о чём она думала покой вещи. Наконец она остановилась на костюме от Стеллы, винтажной вещице из 50-х годов, приглушённо-синего цвета, который дополнила красным шарфом и красной губной помадой. И отправилась во дворец инвалидов на встречу с Милиссой и Уилом. Встреча была идеей Милиссы. Она хотела, чтобы кто-то с познаниями именно на уровне эксперта показал ей квартал Маре и окрестности. Фабиан созналась, что обещала бабушке посетить выставку в музее армии. Экстравагантная просьба, подумала тогда Фабиан. Однако Эстелле 97 она может позволить себе некоторые странности. И Мелисса решила, что они с Уиллом составят ей компанию, а потом вместе отправятся побродить по море. Дворец инвалидов был огромным зданием. Уилл ни разу не заходил внутрь, и Фабьен надеялась, что даже если выставка окажется скучной, великолепие здания, по крайней мере, будет стоить затраченного времени. Они встретились у входа. Фабьен поцеловала Мелиссу в обе щеки по французскому обычаю. В Париже она легко вспомнила этот ритуал. И решила, что может проделать то же самое с Уилом. Приблизившись к нему, она вдохнула аромат цитрусовых, амбры и моря, почувствовала себя на Ривьере. Прошу прощения, если вы мечтали провести этот день по-другому. Не сомневаюсь, что мы проведём этот день чудесно. Уил улыбнулся, причём так, что Фобен не смогла ему не поверить. На какую тему выставка? спросила Милисса. Эстелла говорила что-то о войне. А об этом периоде своей молодости она нечасто рассказывает. Вот поэтому я решила, что обязана пойти. Тем более бабушка настаивала. Фабьен уткнулась в проспект. «МИ-9. Тайное министерство Второй мировой войны», прочла она вслух. «Сформирована в декабре 1939 года как внутренняя разведывательная служба, призванная организовывать побеги британских военнопленных и помогать вернуться в Британию тем, кто оказался на оккупированной врагом территории, сумев избежать плена. В годы Второй мировой войны Ми-9 стала для них якорем спасения, хотя о её существовании за пределами армии никто не знал. Деятельность службы спасла жизни тысячам британских военных. Выставка организована в честь французского народа, всех, кто сотрудничал с Ми-9, создавал подпольную сеть маршрутов побега по всей Франции, и тех, кто помогал беглецам не попасть в руки врага. Мы также чтим память сотрудников Ми-9, работавших бок о бок с французами и вызывавших огромное раздражение германских войск, когда беглецы проскальзывали у них сквозь пальцы и возвращались на военную службу, чтобы продолжать сражаться с новыми силами». «Весёлое начало», — сказал Уилл. «Тогда можете пойти и заняться чем-нибудь другим», — ответила Фабьен. «Я шучу». Уилл двинулся за ней. Посмотрим, что нам покажут. Хотя Фобьен не могла понять причину настойчивости своей бабушки, однако и её, и очевидно вылез с Милицей тоже уже через полчаса настолько захватило увиденное, что они втроём были рады. Да нет, рады не то слово, чтобы описать потрясение, а просто благодарны судьбе, что пришли сюда. Фабиан перевела для Уилла и Милисы несколько написанных по-французски табличек, объясняющих, что солдаты должны были считать побег из плена своим долгом, что их обучали тактике побега перед отправкой на фронт, и что в лагерях военнопленных создавались комитеты по побегу, которые связывались с МИ-9, чтобы получать планы и приспособления для побега. Многие из этих планов сработали. Они изумлялись, глядя на пуговицы со спрятанными внутри компасами и другие диковинные вещи. Лётные ботинки, превращавшиеся в крестьянскую обувь. Одеяло с отмаркированными на них шаблонами выкроек, которые можно было разрезать и прострочить, получив гражданскую одежду. Спрятанные во вторучках пилки. Первая из напечатанных на шёлке — карта замка Кольдец, куда отправляли злостных участников побегов. Та самая карта, благодаря которой из неприступной крепости сбежали многие пленные. Однако в Абиен и её новые друзья сразу стали серьёзными при виде списка тех, кто погиб, помогая пленным союзникам и избитым лётчикам вернуться в Англию. Здесь говорится, что схваченных агентов МИ-9, а также французских мужчин и женщин, которых арестовывали за помощь союзникам в побеге, приговаривали к смерти или отправке в концлагерь, откуда мало кто вернулся, читал Абиен. В то время как самих военнослужащих из числа союзников которые участвовали в подготовке побега, просто отправляли в лагерь для военнопленных. «Какая молодая!» — прошептала Мелисса, касаясь застекленного шкафчика, где была представлена подпольная сеть PET, маршрут, по которому беглецов переправляли через Францию. А еще описывалась судьба Андре Баррель, 22-летней француженки, одной из тех, кто руководил работой сети. Фабьен вздрогнула. В словах Милиссы она уловила нотки запредельной эмпатии, что заставило подумать, а ведь Милисса сама наверняка слышала то же самое в свой адрес, причём неоднократно. Какая молодая, слишком молодая, чтобы умереть. И она действительно молода, как Андре Барель, преданная, схваченная и отправленная в концлагерь, где ей дали смертельную дозу фенола в июле 1944 года. Всего за месяц до освобождения Франции. трудно представить себе, насколько смелыми были эти люди, сказала Фабьен, чувствуя, как Уилл подошёл к ней и встал рядом. Помогать другим безвозмездно только лишь ради великой цели. Существуют ли сейчас такие? А что бы делали на их месте вы? спросил Уилл. Занимались исключительно собой, ни во что не вмешиваясь? Или, подобно этим людям, делали бы всё, что в ваших силах? Хочется думать, что я сделала бы правильный выбор, негромко произнесла Фабьен. Но учитывая, что мне даже не хватает смелости взять в свои руки бизнес бабушки, такой вариант маловероятен. Это другой вид смелости. Один вид происходит от любви, любви к бабушке и её наследию, а другой вид, как у этих людей, называется Уилл запнулся, подыскивая нужное слово. героизм, закончил Фобьен. Да. И я не думаю, что в наши дни есть много настоящих героев. Он положил руку на плечо сестры Фабиана отступила в сторону, давая им возможность пережить этот момент вдвоём. Она принялась изучать ряд фотографий под заголовком Герои Мид 9. Всматривалась в лица людей, которые в большинстве своём были моложе её. И вдруг застыла в изумлении и вскрикнула. Под одной из фотографий стояла подпись: Алекс Монтроуз. Кажется, это слышали все. Фабиан попыталась сделать вид, что чихнула. Внезапно она поняла, почему бабушка так настойчиво уговаривала её пойти на выставку. Причиной тому Алекс Мондроуз, человек имя которого в Обьенн ещё 3 недели назад не слышала. Однако оно было напечатано на листке бумаги, лежавшем у неё в сумочке, в том самом листке, найденном при разборке вещей отца после его похорон. Бабушка не знала, что в Обьенн нашла документ. Однако, судя по тому, как Эстелла настаивала на посещении выставки, Анна хотела, чтобы внучка что-то разузнала об Алексе Монтроузе. Следовательно, в те несколько часов, которые Фобьен проведёт на Манхэттене, ожидая рейса в Сидней, она должна вновь встретиться с бабушкой, должна расспросить её о найденном документе. Алекс Монтроус наверняка занимал важное место в жизни Астелы, а значит, и Фобьен тоже. Ей необходимо в этом разобраться. В течение всей поездки на метро они молчали, не в силах сбросить с себя оцепенение, в которое погрузились в музеи. И только выйдя из подземки у деревни Сен-Поль и, затерявшись на узких улочках этой жемчужины квартала Море, снова пришли в хорошее расположение духа. Фабьен потащила новых друзей обедать на рынок Анфан-Руш, неподалеку от бывшего Каро-Дю-Тампль, где за шаткими столиками подавали бесподобную еду. Затем они посетили два отель-партикулье, заброшенных особняка Карнавале и Сале. Остановились выпить кофе и побродили в лабиринте двориков в деревне Сент-Поль. Один раз в объезд с трудом вспомнила, как найти дорогу. Теперь здесь находилось эклектичное скопление художественных галерей, кафе, антикварных магазинов с винтажными сокровищами и всякими чудесными вещицами. Мелисса нагружала у Уилла всё более растущей кучей пакетов. Наконец, они добрались до Вагессской площади, места, которое Фабиан всегда считала изюминкой квартала. Какая красота, воскликнула Милисса, когда они повернули от Rue de Tournel, и из виду открылась площадь, ограниченная с четырёх сторон зданиями и особняками из красного кирпича с отделкой белым камнем, крытыми серебристым сланцем. совершенно симметричное и ещё более прекрасное благодаря повторению фасадов, контуров и изящных форм. Сочи с тои каменные аркады отбрасывали здания в прошлое, в то время как модернистские галереи крепко удерживали в настоящем. В центре площади располагался парк, маленький анклав зелени со множеством скульптурных изваяний, где прижиане, прихватив одеяла, устраивали пикники. Здесь в самом деле чудесно. Широко улыбнулась Фабьен, радуясь, что Милиссе тоже понравилась площадь. Фабьен почувствовала, как Уилл коснулся её руки тыльной стороной ладони, посторонившись, чтобы пропустить идущего навстречу прохожего. Уилл смотрел вниз, но руку сразу не отдёрнул. 2 дня назад Фабьен отодвинулась бы лишь бы только не показать повышенного интереса, однако Фабьен сегодняшняя даже не шевельнула рукой. Рука была тёплая и приятная, словно шёлк. Давайте устроим пикник. Милисса захлопала в ладоши как ребёнок и умоляюще посмотрела на брата, словно ожидая от него возражений. Я совсем не устала, серьёзно, давно уже так хорошо себя не чувствовала. Бабушка Фабьен права, Париж лучшее лекарство. Кстати, дом моей бабушки прямо за углом. Пойду, принесу оттуда плет, тарелки и стаканы. Ведь у нас пикник с шампанским? Разве в Париже не каждый вечер заканчивают шампанским? Засмеялся Уилл. Нет, улыбнулась ему Фабьен. На обратном пути я забегу в булочную, возьму что-нибудь поесть. А ещё по пути сюда мы прошли мимо сыров, помните? Может, я этим займусь? предложил Уилл. Купить хлеб и сыр, наверное, несложно. И если покупать будешь ты, то одному Богу известно, что, кажется, у нас в желудках подкололо брата Милса. Советую тебе просто молча ткнуть пальцем на витрину. Миллиса поспешила занять свободные места на одной из лавочек, чтобы увернуться от протестов Уилла. Фобьен показал ему, в какой стране искать магазины, а сама заторопилась к рюде Севинье. Пока она собирала всё нужное, пискнул телефон. Привет, Фаб. В следующую субботу иду на деловой ужин. Мне нужна пара. Ты как? Или всё ещё не разговариваешь со мной? Джаспер. Она подумала было проигнорировать сообщение. Или всё ещё не разговариваешь со мной? Звучит так, словно речь идёт о чём-то второстепенном, словно у них произошла размолвка, затянувшаяся по вине Фабьен, в то время как она ясно дала понять своему бывшему, что между ними всё кончено. А он просто недоуменно пожимает плечами, словно не желая перетруждаться и тратить эмоции на Фабьен. Вот, собственно, и итог нескольких лет их отношений. "Нет, Джаспер, только без меня", напечатала она в ответ, отклонив последующий сразу же звонок. Вернувшись на площадь, она не обнаружила Милису. Уила тоже не было. Фабьен углубилась в парк, решив, что они нашли для пикника другое место, однако друзей не оказалось и там. У неё упало сердце. Наверное, тащить их в военный музей было не очень хорошей идеей. Прости, я задержался. Такое впечатление, что все хотят хлеба и сыра. Фабьен резко повернулась и оказалась лицом к лицу с Уилом, держащим в руках и багет, и упаковку сыров. Не могу найти Милису. Озабоченность за Тарори Лана. Исчезновение сестры Уилла свело на нет облегчение, которое она испытала, увидев, что он не сбежал. Она мне позвонила, сказала, что устала, поймала такси и едет в отель. Я предложил подождать и поехать вместе, а она говорит: "Даже не думай, тогда я никуда не поеду, и тебе придётся терпеть меня, усталую, весь пикник". Милиса очень упрямая, её не переспорить. Я решил отпустить её. Думаю, Уил запнулся. Она не очень тонко намекнула, что хочет дать мне возможность провести время наедине с тобой. И надеюсь, ты не против? Фабьен покраснела. Напомни мне отблагодарить Милиссу за вмешательство. Уил рассмеялся и взял её за руку. Где устроимся? Губы Фабьен растянулись в улыбке до да так, что стало больно. Может, вон там? Они ели и болтали. Фабьен узнала много нового. Его мать умерла в возрасте чуть старше 30 от рака груди, и Эмилисса унаследовала плохие гены. Она планировала в 30 лет принять превентивные меры, сделать мастэктомию и гистерэктомию, но болезнь настигла её раньше. "Ужасно", тихо сказала Фабьен. "Не то слово". "А отец?" спросила Фабьен. "Ты с ним близок?" "Мне кажется, да, ведь он был всем, что у тебя осталось". В некотором смысле Фабьян сама порой ощущала, что отец был для неё всем. Мать, которая целиком отдавала себя работе в онкологической клинике, хотя, наверное, так и должно быть, когда на карту поставлена жизнь, всегда присутствовала в жизни дочери меньше, чем отец. Мой отец, произнёс Уильм мгновенно изменившимся хриплым и суровым голосом, предпочитал другие развлечения. Он находил утешение в женщинах, а не в своих детях. Мы с Лиз больше общались с домработницей, чем с ним. Неудивительно, что вы с Мелиссой так близки. Когда умерла мама, Лиз было двенадцать, а мне семнадцать. А к тому времени, как мне исполнился двадцать один год, отец приобрел себе другую квартиру, чтобы принимать гостей без, как он выразился, моего укоризненного взгляда. Приходил к нам раз в неделю, пока я не сказал, что он может не беспокоиться. Мы с ним уже много лет не виделись. Как печально. Как печально. Сказала Фабиен, мельком увидев в Уилле обиженного мальчика, который с юных лет вынужден был взять на себя заботу о сестре и для которого наверняка станет тяжелым ударом ее смерть. «Пожалуй, слишком уж печально для вечера в Париже, в чудесной компании и с самым лучшим шампанским, которое я когда-либо пил». Он поднял бутылку и наполнил стаканы. «Вечер в Париже действительно ни с чем не сравнить», добавила Фабиен, догадавшись, что Уилл хочет сменить тему. Она прилегла на коврик для пикника, не в состоянии больше смотреть ни на хлеб, ни на сыр. Небо над ними всё ещё светилось, хотя было уже 9 часов. Смех и крики играющих у фонтана детей наплывали, как колыбельная, смешиваясь с музыкой, которую кто-то догадался включить неподалёку. Казалось, площадь звенит от простого счастья, которое излучали люди, проводящие чудесный вечер с семьёй или друзьями. Уиль, опираясь на локти, подвинулся чуть ближе к Фабьену. Я должен вернуться и проверить, как там Лис. Да, конечно. Фабьен села, отряхнула костюм и начала складывать вещи в корзину. Надеюсь, сегодняшний день её не слишком утомил. Она встала. Уилл тоже встал, затем наклонился, взял корзину у неё из рук и поставил на землю. Звучащая рядом музыка сменилась на The Nearness of You, блюзовую композицию, которая совпадала с мыслями Фабьен. The Nearness of You, когда ты рядом. Джазовая композиция, исполняемая Эллой Фиджеральд и Луи Армстронгом, а также многими другими исполнителями. Уилл скользнул руками вокруг её талии и прошептал: "Останови меня, если ты не хочешь". И одновременно с промелькнувшей в голове мыслью "Не останавливайся", она поняла, что Уилл целует её, что одна его рука лежит у неё на спине, а другая перебирает волосы, и придвинулась к нему так близко, как могла. Больше всего на свете желаю ощутить близость Уила Огилви.